Глава 35. Малявина. Акушеру-гинекологу Надежде Малявиной полковник Гущин позвонил из дома Макара, когда они, наконец, добрались туда. Гудки, гудки. Мобильная акушерки не отвечал. Было уже девять часов вечера. Клавдий Мамонтов предположил, что акушерка Малявина трудится в составе родильной бригады, дежурит. В такое время не до разговоров, поэтому и не берет трубку. Или дома спать залегла, подмосковные глубинки отправляются на боковую рано. Гущин связался с дежурным в Воскресенске и попросил его узнать, не закрылся ли роддом, некогда расположенный недалеко от птицефабрики, фабрики, где 15 лет назад сектанты разводили индейок на продажу. А если он функционирует до сих пор, то пусть местный оперативник туда завтра подъедет и разыщет акушера-гинеколога Надежду Малявину, Доложит, как она и что с ней. Ужинать они сели, как всегда, все вместе в столовой. Горничная Маша приготовила ростбиф на английский манер, розовый и сочный внутри, а для полковника Гущина специально сварила мясной суп с мозговой косточкой. Гущин супа съел две тарелки, а от ростбифа отказался наотрез. Попросил себе стакан кефира на ночь для пищеварения и... Гувернантка Вера Павловна вместо чая принесла им бутылку коньяка. «Клав, мне тоже пора расслабиться. Прояви понимание», — заявил Макар. Хищно ухватил бутылку, разлил коньяк, Мамонтов пить не стал и бодро чокнулся с полковником Гущиным. «Ваше здоровье». Как алкоголик со стажем, Макар с одного бокала порозовел, глаза его заблестели, Клавдий Мамонтов его не удерживал. «Бесполезно сейчас». Надеялся лишь, что у Макара сработает стопор. Воля возьмет свое, и он не напьется до бесчувствия, как обычно. Однако Макар на стопор надежд не возлагал. Плеснул от души себе еще коньяка и щедро добавил полковнику гущину. Вздрогнули. Тогда Клавдий Мамонтов поднялся из-за стола, оставив их куковать с бутылкой, и отправился на второй этаж в детскую. Лидочка с Августой после вечерней ванны в пижамах Занимались каждая своим делом. Августа по обыкновению что-то рисовала в своем планшете, Лидочка явно о чем-то мечтала, хранила тихий и загадочный вид. Сашкин сидел на мягком турецком ковре и баловался от души. Кидался в Лидочку мягкими игрушками. Бросил медвежонка, потом динозаврика. Лидочка не восклицала, как обычно. Броски молча отбивала рукой, а динозаврика даже пнула тапкой в виде розового кролика с ушами. Сашхин сразу потянулся к Клавдию, словно подсолнув к солнцу. Заулыбался счастливо, и горничная Маша, приглядывавшая за ним, смущенно пробормотала. «Ох, и любит он вас, а уж как скучает. По отцу родному так не скучает, как по вам. Чаще бы вы у нас гостили. Может, вообще скоро перееду к вам. Поселюсь здесь, Маша». Двухметровый Клавдий нагнулся и взял Сашхина на руки. «Шутите?» Маша, давно перешагнувшая пятидесятилетний рубеж, вспыхнула, как девочка. «Серьезно? Наймусь телохранителем к вам ко всем. Макар вроде не против. Еще надоем. Точно не разыгрывайте меня». Маша заполыхала пожаром надежды, сомнений и радости. «Ох и новость-то! А полицию свою как же тогда? Службу бросите?» Клавдий молча обнял Сашхина, заглядывавшего ему в глаза. «А полковника Федора Матвеевича?» Маша вдруг растерялась. «А как же он без вас будет, если вы из полиции уйдете?» Клавдий ей снова не ответил. С Сашхином на руках уселся по-турецки на пол возле низкого детского столика, за которым рисовала Августа, и попросил ее показать свои новые рисунки. Августа протянула ему планшет. Она изобразила какую-то абстракцию. Так сначала показалось Клавдию Мамонтову. Синий фон, на нем коричневое пятно, и в центре его... Алые штрихи, словно блики огня, языки костра. Саш нухнул, как совенок, дотянулся ручкой и нажал на кнопку. Выключил планшет сестры. Рисунок пропал. Лидочка, как успехи! На пороге детской возник полковник Гущин. Без пиджака, без галстука, в одной рубашке ворот расстегнут. За его спиной маячил Макар. Клавдий Мамонтов пригляделся к нему, вроде не вдрызг пьян. «Однако точно под градусом. И полковник тоже. Расслабились, называется. Налезались. Very, very well. Примечание. Очень-очень хорошо». Лидочка в задумчивой рассеянности ответила на своем родном языке. Английском. «Принц, жабёнок лягушонок сюда больше не заглядывал?» спросил Гущин. Лидочка помотала светловолосой головкой. «Нет». «По ее виду...» Никто бы не догадался, что она лжет. «Клавдий, а что все-таки за острова в заливе?» Обратился Гущин к Мамонтову. «Есть смысл нам завтра сплавать туда? проверить? «Нет никакого смысла». Клавдий Мамонтов, удерживая одной рукой прыгающего, как блоха Сашкина, тот уже тянулся и к Гущину, словно подсолнух к солнцу. Другой достал из кармана брюк мобильный, пролистал, нашел фотографии Бронницкого озера, заливов и островков камыша. Все, как я Еве описал сегодня. Не спрятать там никого невозможно, ни яму выкопать. Он показал фотографии заливы и отмели Гущину. Ясно, ты прав. Гущин внимательно рассмотрел все снимки. Слушай, у меня к тебе вопрос. Да, Федор Матвеевич. Мне начальник Бронницкого УВД на медне сообщил, что ты репорт написал на увольнение. Его в кадрах оформляют. «Да, он написал рапорт. Наконец-то имеет право!» — Пьяно воскликнул Макар. «И я лично очень рад. Он с нами теперь будет жить и нас охранять. За ним, как за каменной стеной. Клава, броня и пушки наши крепки!» «Значит, уходишь из органов?» — полковник Гущин протянул руки и Кладий передал ему Сашкина. Тот сразу притих, заулыбался во весь рот. И цепко схватил Гущина за ухо, бормоча восхищенно: "И, вах! Увольняюсь, Федор Матвеевич. И по какой причине, если не секрет, не хочу больше служить в полиции. Почему? Вы причину сами не видите, что кругом творится? Я всегда хотел уйти, с самого начала. И вот лопнуло мое терпение." «Он не желает», — пояснил за друга Макар. «И я бы на его месте так поступил». «Ты живешь, как в кино голливудском, на всем готовом», — оборвал его полковник Гущин. «Ты себя с Клавдием не равняй». Клавдий Мамонтов внезапно понял. Гущин потому и выпил сейчас, из-за их разговора. На сухую такая беседа у него не пошла бы. «А вы, Федор Матвеевич, не отговаривайте его», — Макару прямо не сдавался. «Когда-нибудь спросят со всех». «А где вы были, когда все это происходило? Что вы делали?» «Вот Клаве будет что ответить. Ему зачтется». «А мне тоже будет что ответить, Макар». Полковник Гущин крепко прижал к себе Сашкина. «Что мы хоть как-то боролись. Не отошли в сторону, не сбежали трусливо. А боролись с ненавистью, что внезапно окутала нас всех, как тьма. Пытались хоть как-то ее преуменьшить. Вот...» пахали сутками, раскрывали убийства в Чугуногорске, в Бронницах, делали, что должно. Макар умолк, Клавдий тоже не спешил с ответом. «Ты уже решил, как поступишь, да?» — спросил его Гущин. «А мне какой дашь совет? Мне, у кого вся жизнь прошла в полиции. Словно и не было никакой другой жизни, кроме службы. Или скажешь и мне, брось все, увольняйся?» Как Еве когда-то мать заявила, начни с чистого листа. В моем возрасте. Где он? Мой чистый лист. Я не знаю, Федор Матвеич, честно ответил Клавдий Мамонтов. И я не знаю. Вот в чем штука. Полковник Гущин с Сашкиным на руках повернулся, понес сам малыша в его детскую. Ладно, и это переживем. Проехали, Клавдий. Больше он с Мамонтова моего решения уйти из полиции не разговаривал. А наутро и он, и Макар протрезвели, и они все втроем отправились в Бронницкий УВД. Туда снова явился следователь СКА для допросов Костяна Крымского и Дарьи Лаврентьевой. Насчет Дарьи надо было что-то решать. Отпускать ее из-под стражи или арестовывать? На каких основаниях? И тут полковнику Гущину позвонили из Воскресенска. «Ну, что там с роддомом? Узнали?» – спросил он, включая громкую связь. «Не роддом, а родильное отделение в больнице в Морозово», – доложил местный оперативник. «Только, Федор Матвеевич, никакого акушера-гинеколога Надежды Малявиной там нет». «Нет? То есть в родильном отделении ее хорошо знают? Она проработала там много лет, потом ушла на пенсию». «Она умерла». «Умерла?» – полковник Гущин слегка осип. «Когда?» Клавдий Мамонтов и Макар смотрели на его изменившееся встревоженное лицо. «Пять лет назад. А от чего наступила смерть?» «От болезни, от рака», — невозмутимо докладывал оперативник. «В роддоме мне сказали, они всем коллективом ее хоронили. Она же ветеран-медик, ее могила на местном кладбище в Морозово». «Вот так, покойница у нас. Чао, ариведерчи Макар всплеснул руками. «Я как чувствовал, что-то не то было в красочном повествовании Евы, когда она вчера свою пургу несла про акушерку Малявину и адское знамение при природах Она и с покойниками уже беседует. Ну, фантазёрка, Типичный синдром Капгра. Все в ход у нее идет. Все выдумки, лишь бы убедить окружающих в своем маниакальном бреде насчет сына». «Развела она нас вчера классно, Федор Матвеевич», — Клавдий Мамонтов кивнул. И правда, в фантазиях она мастерица. У меня аж мурашки по коже бегали. Так она все сочинила складно, а мы уши развесили. Но она заявила, что Малявину разыскал частный детектив, заметил Гущин. И Василий Зайцев нам ее слова подтвердил. Парень сказал лишь, что нашел по интернету телефоны каких-то детективных агентств и дал ей, чтобы успокоить ее истерику. А уж звонила она туда, нет ли? Никому она, конечно, не звонила. Она нам ни контакты в детектива не назвала, ни его фамилию, только имя. Ясно теперь, что липовое. Все выдумки, все ложь. Безумная она, несчастная баба. Макар покачал головой. Но она мне дала телефон малявиной. Гущин снова быстро позвонил Акушерке. Гудки, гудки. Покойница не отвечала. Да, конечно, какой угодно может быть номер. Да, переплёт. Гущин дал отбой. «Пробить дам команду, но...» «Кедр Матвеевич, пустая трата времени. Потому что психоз лицо, заявил Макар. «Ева ненормальная. Нельзя верить словам человека с синдромом Капгра». Он хотел еще что-то добавить, однако у Гущина вдруг зазвонил мобильный. «Акушерка Малявина спохватилась. Из могилы нам перезванивает. стало света». Пронеслось в голове Клавдии Мамонтова. «Сейчас скажет...» «Привет, а я в раю, в подвале ГЭС. И здесь со мной Адам и Борис, Самоэль и Селофиэль и Змей, и солнышко во тьме кромешное нам светит». Он вновь ощутил тот знакомый липкий холодок. «Безумие заразно». Дежурный по УВД Сомов. В мобильном послышался мужской голос. «Вы сегодня планируете быть у нас в Чугуногорске? Если сами не приедете, отправьте своего прикомандированного помощника Мамонтова сюда срочно». «В чем дело?» – сухо спросил полковник Гущин. «С утра свидетельница явилась. Хочет видеть сотрудника, который ее допрашивал, когда женщину в их доме в квартире убили. Я справки навел. Это ваш помощник, Мамонтов». «А кто свидетельница?» Батрудинова Зухра». Гущин вопросительно глянул на Клавдии Мамонтова. Но тому фамилии и имя свидетельницы тоже абсолютно ничего не говорили. «Какая еще Зухра?» Пусть ваш Мамонтов приедет прямо сейчас переговорить с ней. Она твердит, что у нее важный вопрос. А со мной и нашими оперативниками беседовать отказывается. Задолбали мигранты. Свои порядки и нам, и органам уже диктуют, никого не стесняются. Раздраженно бросил дежурный Чугуногорского отдела полиции.